Глава 13. Неприятности. Неделя прошла нервно. Весь конец апреля пришлось метаться между школой и кафедрой демонофизики, ничего не успевая. В школе неприятности множились как снежный ком. Нахватав позорных троек и получив выговор за побег с субботника, Тая нарвалась на скандал за Заучем, которая пообещала жестокие карательные меры и провал на ЕГЭ. Не лучшая ситуация случилась и на уроке физики, когда Тая по ошибке выложила на парту вместо физики за одиннадцатый класс классификацию демонов. «Это что у вас?» — оскорбилась физичка, тыкая пальцем в толстый том. «Фантастику читайте демонстративно, когда нужно день и ночь готовиться?» «Темнич, у меня нет слов». Я неоднократно наблюдаю, как к школе вы подходите в очень странной компании. Я бы даже сказала, неподобающей компании. Четыре ужасных гопника постоянно рядом с вами, а вы будто и довольны. Да не видать вам никакого и тмо». Профессор Громов оказался в этом плане ничуть не лучше школьных учителей, с ревностью напоминая, что его кафедра гораздо важнее какой-то там средней школы. И, конечно же, не забывая при этом упомянуть, что с такой громкой магической фамилией, как Темнич, просто нельзя так относиться к учебе на демонофизике. «Но школу-то мне нужно закончить. Одиннадцатый класс. Тетки моей не расскажешь про некромантов и все это», — отчаянно оправдывалась Тая. «Она же не поймет, если я ЕГЭ завалю и при этом попаду на кафедру в университет». «У меня же нет как у некромантов этих своих служебников», мысленно добавляла она к своим оправданиям погулять по телам преподов и учителей, подправить кое-что в их мозгах, чтобы было как у Макса. Никто в школе его прогулов в упор не видит. Странно, что раньше, предложив ей кто-то покинуть школу ради магического братства, она легко решила бы всё не в пользу школы. Но теперь разные невесёлые мысли бродили в голове. Иногда становилось обидно и странно, что спохватился профессор Громов только сейчас, когда до прихода демона осталось совсем мало времени — когда со всех сторон звучала фраза «времени в обрез». Нет, чтобы раньше, когда она ещё только пошла в первый класс. Сколько детских восторгов у неё было бы от неяви. Как бы сейчас досконально она знала тонкости демонофизики! Она точно превзошла бы всех в умениях и знаниях. Она была бы равной всей этой заносчивой магической элите, которая гордо рассекала по коридорам и тмо. Шагая сейчас, В начале девятого утра по Наличной улице Тая ловила себя на мысли, что школьные дела совсем отошли даже не на второй план, а куда-то гораздо дальше. «То есть демоны и некроманты постоянно друг против друга, кто кого уничтожит?» — сыпала вопроса Мирка Елесина, едва поспевая рядом. «Да не несись ты так, я в лужу сейчас грохнусь. И надо самому вычислять время появления этих тварей из мрака. Ну и дела». «Для студентов Громова это обычное дело, как для нас школьные экзамены или контрольные». Отрывисто отвечала Тая, соображая, куда же ей сейчас стоит пойти. В школу или в сторону Кронверского проспекта. «Знаешь, Ир, мне уже кошмары снятся, что я разрываюсь между некромантами и людьми. Бегу на кафедру, опаздываю, что-то забываю и оказываюсь в школе. Только там ребята с кафедры сидят и смотрят на меня, будто я ничтожество, потому что я не смыслю ничего в их магии». Я вот до сих пор не могу понять, кто такие эти демоны и почему приходят из мрака в наш мир. Увидеть их нельзя, тела своего нет, но ведь разум-то есть. А взять и спросить?» Ирка обернулась к Асмантусу, который по привычке тащился следом, заняв четыре тела неприятных на вид личностей. «Эй, демон! А что находится во мраке, где ты раньше жил?» «Жиробасина! А репа не треснет!» Невежливо отозвался Оська, который на любой вопрос реагировал крайне болезненно. Он мне также отвечает. Я его тоже про мрак спрашивала. Поспешила загладить мерзкое поведение своего демона Тая. «Вот смотри. Ося, демоны во мраке как живут?» «Да ты спятила вообще, тёлка белобрыса Возмутился Османтус. «Иди ты лесом!» Четыре фигуры дружно повернули в другую сторону, в порыве гнева с грохотом пнув водосточную трубу. Обидчивый и у тебя личный демон!» — хихикнула Ирка, провожая Асманту со взглядом. «Ого, кого я вижу! Громов и ко!» Последняя фраза была обращена совсем к другой компании, которая незаметно появилась на перекрестке и теперь наперерез направлялась к девчонкам. Макс шагал размашисто, ноги кости напоминали ходули. Два молодых кощея бессмертных, хотя Макс все же смотрелся покрепче Лихоманова. Маша деканская была здесь же, будто не хотела отпускать Громова одного, следуя за ним, как вечная тень. «Таисия, а не в обратную ли сторону от кафедры ты сейчас направляешься?» — весело окликнул Макс, изобразив хитрый прищур. Тая заметила, что остановились некроманты именно так, чтобы не подходить ближе к Ирке Елесиной. «Громов, а тебе самому в школу не надо?» — вмешалась Сирка. «Ты же там почти не появляешься после той днюхи своей. Сегодня итоговая контроша, между прочим, по алгебре. Дел других много. Может, в школу и выберусь как-нибудь еще», — нейтрально ответил Макс. «Ах да, у магической элиты свои важные дела. И куда ты тащишь нашу темничку? «На контрольную!» — усмехнулся Громов. «У нас сегодня контрольные полугодовые по демонам, и отчет надо сдать за практику». «Отчет?» — спохватилась Тая, вдруг вспомнив слова профессора. А ведь про отчет он действительно говорил, только она совсем позабыла. «Макс, я не сделала. Вообще с утра алгебру повторяла». «А с демоном Пятого Легиона тебе алгебра сильно поможет?» — неприятным голосом сказал младший Громов. «Все, двинули». Ирка Елесина, понаблюдав, как лучшая подруга вслед за ребятами скрылась посредине перекрёстка, тоскливо вздохнула и побрела в сторону школы. И как только можно было начисто позабыть слова профессора об отчёте за практику! Получив нагоняй и очередное напоминание о том, что она дочь самого темнича, Тая вымучивала на бумаге слова и фразы, сидя в пустой аудитории кафедры демонофизики. Пустой, потому что остальные давно успели написать эти самые отчеты и теперь спокойно завтракали в университетской столовой. Диканская ожидала подхода в явь какого-то своего демона, поэтому выглядела крайне сосредоточенной и погруженной в себя. А ребята подтрунивали над ней. Даже мрачный оскольт выдавил шутку про дрожащие коленки и позабытое имя, за что получил от Маши проклятие с ядовитой змеей за шиворот. А отчёт так и не клеился, потому что писать было нечего. Перед ней лежал пример. Аккуратным почерком написанные отчёты Диканска и Громова, которые милостиво дал профессор для образца. Никакой лирики и эмоций. Маша сухо излагала исходные данные по демону и проведённые действия. Низший демон нулевого легиона, вызванный случайным образом в явь, затруднений не вызвал. Эвакуация людей не проводилась — Предвестники прошли за несколько часов до прихода демона. Был добровольно передан неперцепиентом, в результате чего последний урона не понёс. Предвестники не представляли собой ничего особенного. Обычное искажение событийки в соответствии с представлениями о людской психологии. Большая просьба. Т. Темнич в дальнейшем на одну практику со мной не отправлять, так как её недостойное братство некромантов поведения — чуть было не повредило перципиенту и не привело к необратимым последствиям. «Вот спасибо, Диканская!» Тая с отвращением отодвинула от себя ее конспект и открыла записи Макса. О первом демоне, который навестил я в Финляндии, Макс не написал почти ничего. Но и про Танин нервный срыв тоже не упомянул. Второго демона, которого он взял на себя, Громов описывал очень подробно. Описал предвестников его подхода, которые подошли к ведьмаку еще ночью. Рассказал о причинах решения перебежчика из ведьмовства, разумеется, переведя выражение Пети по поводу Верховной Ведьмы на дипломатический язык. Демона Макс считал слабым, ничего особенного не увидел, а погасшее солнце описал как искажение событийного плана в стиле апокалипсиса, рассчитанное на более продвинутую психику потенциального мага. Прочитав все это... Тая совсем упала духом. Для её ровесников, выросших в магических семьях, всё это было рутиной, еженедельной, а может и ежедневной. Это была только учёба. Но насколько сильны тогда взрослые некроманты, которых она ещё не видела, кроме профессора Громова и Матвея Горюнова? Ей же в своём отчёте так и надо написать. Перепугалась до полусмерти, потом обливалась слезами по поводу погибшего ведьмака Петьки. Удалось зайти в неявь. Наконец вывела в тетради Тая, решив не сообщать подробности, что в неяве она плакала и валялась на листьях, а потом спала самым бессовестным образом до самого вечера. В аудитории скрипнула дверь, и внутрь заглянула древняя старуха, смирив Таю маленькими глазками из-под кустистых седых бровей. «А Машенька где?» — неожиданно низким голосом спросила старуха. «Они все в столовой?» — ответила Тая, решив не здороваться на всякий случай. «Разве там?» Старуха не ушла, продолжая ее пристально разглядывать. «А людей-то отсюда всех отогнали. Район весь пустой, здание пустое. Демона двухлегионника ждут». Если лучше знает, зачем спрашивает. Гадая, зашел ли служебник в чужом теле, или эта старуха-черная ведьма, Тая настороженно разглядывала ее в ответ. «А вы, дочь Темнича, такая беленькая?» Старуха прищурилась, и ее желтое лицо прорезали глубокие морщины. «Наконец-то мне удалось вас увидеть. А то студенты с кафедры ваши все такие занятые. Только скажешь им пару слов и фють!» И унесло их уже на другой край мира. «Меня звать Едвига Феоктистовна», представилась старуха, осклабившись острыми зубами в улыбке. «Поздороваемся, деточка!» Говорящее какое имя? Явно из братства, а не преподжа с местных кафедр. Усмехнулась про себя Тая, вежливо произнеся «добрый день» вместо «здравствуйте». «А я вот зашла буквально на минутку. Все-таки сегодня у Машеньки демон из Второго Легиона. Принято дарить подарок на такое событие. Вот я и принесла ей свой подарочек». Едвига Актистовна с кряхтением втащила в аудиторию объемистый сверток и бухнула его прямо на стол профессора Громова. Подарочек для Маши выглядел как пожелтевшая линялая тряпка, расшитая когда-то бисером, который осыпался или просто болтался на нитках. У тетки Риты эта вещица бы называлась «это на дачу». «Маг конечно», — заметив любопытный взгляд, сипла пропела старуха. Но в неяве это очень красиво, ты не смотри, что выглядит старьем. Это мое свадебное платье. Ты ведь знаешь, как у нас появляются магвещи? Теоретически знаю. Тая вспомнила, что до теории магвещей еще не добралась, намертво застряв в дебрях демонафизики. Ты бьешь демонов? Неожиданно жестким голосом заговорила вдруг старуха. Заслоняешь собой от них этот мир и взамен получаешь от Яви то, что хочешь. То, что поддерживает тело и твою душу. Я провела много тяжелых битв. Получила в защитнике демона» уже к 18 годам. А потом во сне увидела платье, белоснежное и прекрасное. Я всегда о таком мечтала. В Яве я получила это платье через два дня. Оно оказалось у меня в шкафу само. В яве, само собой, мог вещь выглядела жалкой тряпкой. А в Нияве старуха всплеснула руками. Это же подарок для любой невесты. Роскошь, бриллианты, шитье жемчугом. И вот я решила, раз мне не пригодилось, Машеньке. Маша выходит замуж, у тая слегка жало сердце при мысли, кто же ее избранник. Ну, красавица же она, хоть ей всего еще шестнадцать, как не выйти через пару-тройку лет? удивилась вопросу старуха. Не чужая мне, Машенька, дальние мы с ней родственники. Считай, я ее прабабка двоюродная или троюродная, точно не вспомню. Некроманту ведь очень трудно найти себе пару, обычно все решается в детстве. Наши семьи как одна. Все как одна, зачем-то повторила старуха. «Машенька за Макса, он за Машеньку». Они росли вместе. Как говорить, научились, так и дружат. Ещё детишками самых мелких демонят гоняли. Порой, смотрю, бежит маршрутка, косички по ветру развиваются. А демончики громовские за ней. Подножку подставят. Камешек ей под ноги бросят, и она шлёп и врёв. «Друзья, детства, это здорово», — вежливо сказала Тая, — потому что надо было хоть что-то сказать. «Да уж», — увлечённо продолжала Едвига Феоктистовна. «А потом Макс увлекся вертехвостка вертихвосткой какой-то. Анжелка её звали. В Тайномирье она ушла, бросила его. Слышала про мир то «Слышала». Тая была слегка ошарашена таким внезапным потоком информации. «Были времена, когда Максик от Машеньки не отходил. Когда он расстался со своей блондиночкой... «Я и подумала, ребята это друг для друга созданы», — понизив голос, сообщила старуха. «Вот как», — вежливо сказала Тая, вдруг ощутив, как снова что-то болезненное дотронулось до самого сердца. У Макса оказалась не только нынешняя девушка, а ещё и бывшая. Интересно, бывают парни без бывших? Ведь даже в детском саду она подружилась с мальчиком, который успел поссориться со своей пятилетней подружкой — и постоянно говорил о ней гадости, а Тая пропускала их мимо ушей. А вот у нее к семнадцати годам не было даже приблизительного бывшего. Оська, который крутился рядом, успешно отгонял всех претендентов, обеспечив ей незаслуженную славу роковой красотки, которой парни прохода не дают. «Конечно, Машуня девочка видная», — важно продолжила старуха. «Хотя, конечно, в мои времена первая красавица Елесина была». «Такая силища была у нее! Столько демонов защитных! О, -о, о вторая по влиянию в братстве была после темничей!» «Кто бы мог подумать, что такая трагическая судьба у нее сложится!» «Струсить и отказаться от битвы с демоном!» «Это же такой позор! Ведь черная магия не прощает!» Дальше Тая поток сплетен уже не слушала, потому что в аудитории чуть потемнело, и далёкая вибрация, будто на низких частотах, заполнила всё вокруг. Внезапно вспотевшими пальцами она продолжала писать отчёт, но строки расплывались перед глазами, а потом вдруг начало казаться, что тело её разваливается на куски и останавливается сердце. Рука помертвела, застыла. Демон, который сейчас пришёл к Диканской, был средним в понимании студентов, всего-навсего второй легион. Сейчас во всём университете было пусто, да с всего района сейчас служебники деканской людей увели, чтобы те не пострадали. Всё это входило в зачёт по демону и аккуратно освободить от людей район и встретить без страха в сердце и обрушить на него своих защитников. Как же сейчас хотелось быть подальше отсюда, бежать вместе с людьми, у которых вдруг возникли неотложные дела подальше от Петроградки. Тая не выдержала, И положила голову на свой отчет, продолжая дрожать. Пусть старая карга смотрит, пусть всем расскажет. Сейчас это было уже неважно». Спустя какое-то время из коридора раздался шум, громкий топот, и чей-то голос весело крикнул: "Эй, а темнич без сознания тут уже!" Пришлось поднять голову, увидеть, что никакой старухи рядом нет, а ребята рассаживаются по партам, страшно довольные и возбужденные. Алиса артура скольдов костя в новой кепке со знаком не макс довольная собой маша красиво декановские защитники отработали прокомментировал костя машка молодец растет в демоноборцы возьмут без вопросов хотя кажется она метит выше ты проспорил мне напомнила маша оборачиваясь резким движением натягивая кости кепку на нос. говорил что займет три минуты заняла две Ну, проспорил, проспорил. Вздохнул Лихоманов с неожиданной уступчивостью, какая у него появлялась только в общении с Машей. Но не расстроен деканская, даже рад. «Так, что тут происходит? Чего галдим?» строго прикрикнул на ребят профессор Громов, заходя в аудиторию. «Диканская, по демону получаете зачет, отработали с защитниками хорошо, но могли лучше, слишком долго возились». «Так, а это что еще такое на моем столе?» Борис Денисович ткнул пальцем в линялые обноски. Заходила Едвига Феоктистовна, передала деканской свою магвечь в подарок. Отозвалась Тая. Только вот ушла куда-то, не дождалась. «Ха-ха, магвечь!» Маша громко фыркнула, когда профессор двумя пальцами взял сверток и швырнул его в мусорную урну, которая стояла у дверей аудитории. «Ну ты тем не челохушка!» Особо по имени Едвига среди некромантов как вирус гриппа так как разносит сплетни и любит розыгрыши», сообщил Макс, оборачиваясь к Тае через стол. «С ней надо поосторожнее. Запомни на будущее». Очень вовремя предупредил. Тая с досадой поняла, что старая некромантка явилась нарочно поглядеть на нее, проверить страх из-за демона, которого развоплощали поблизости, а заодно притащить грязную тряпку и рассказать лживую историю про скорую Машину свадьбу, проверить ее реакцию». И смылась по-английски, не попрощавшись. «А заодно пора бы знать, что магвещ нельзя вот так взять и подарить кому угодно», добавил Макс. «Только при условии, если хозяин магвещи умер». «Кстати, теорию магвещей прочла?» Зря Макс задал этот вопрос. Очень не вовремя. Профессор явно был не в духе, потому что услышал и тут же подошел, воззрившись на Таю поверх очков. «Таисия!» «Сколько можно тянуть с отчетом по практике? Опять не сделано!» Обрушился он на нее. «Сделано. Вот». Отчет, написанный дрожащим почерком, выглядел жалко. «Всего полстраницы. Так мало?» Взглянув на написанное, старший Громов поднял брови. «А по демону своему уточнили расчеты?» «Нет еще», — смутилась Тая. «Собираюсь сегодня сделать, когда стемнеет». «А по теории маг-вещей и истокам некромантии конспект уже сделали? Сможете сдать?» Про конспект по истокам некромантии речи не было до сих пор вообще, но не напоминает же об этом профессору. На вопрос отвечать было нечего. Толстый топ маг-вещей Таи еще даже не открывала. «Великолепно!» — только и сказал отец Макса и вышел из аудитории, всем своим видом показывая недовольство. Зато очень довольной выглядела Маша, которая обернулась в тот момент, когда Тае просто захотелось разреветься. «Кто разрешил великой дочери Темнича взять мой конспект и списывать?» Деканская не двинулась с места, зато ее конспект сорвался с парты и больно хлестнув по щеке Таю прыгнул Маше в руки. «А если никто?» вскинула на нее глаза Тая, хмуро потирая щеку. «Я на кафедре всего две недели, а вы все с детства, если не с рождения». «Ой, ну сейчас начнется», — скривилась Алиса Линник, потягиваясь, как дикая кошка, и закинув стройные ноги в светлых джинсах на парту. «А я тут без году неделя, и мне трудно, и мне сложно, и невозможно. Учебники толстые, практика страшная, демоны ужасные. Ну и вали тогда от нас, как лесина. Не справишься ты с демоном Пятого Легиона, это и так всем понятно». «А ты кто такая, чтобы мне приказывать, валить или не валить?» — обернулась Тая. «Моя семья — одна из сильнейших в братстве», — рассмеялась Алиса. «Если ты не понимаешь в этом ничего, то не спрашивай глупостей. Почитай про силы семей некромантов. И у диканских столько служебников, что могут полгорода взять и перевернуть. Один их защитный демон Инцелат занимает 2 миллиона тел, если ходит по людям. И защитников у них несколько сотен. Ощущаешь масштаб, темнич?» «Да хватит уже хвалиться», — взорвалась Тая. «Я рада, что для вас весь мир стелится под ногами, а демоны ваши по людям ходят, как вам вздумается. Но цепляетесь вы к кому-то, кто слабее вас, как у нас в классе делают некоторые примитивы. Здесь разницы нет никакой». «Какие мы нервные и возмущенные». Не глядя на Таю, как будто та была неодушевленным предметом, продолжала улыбаться Алиса Линник. «Маш, нас сравнили с примитивами. Наверное, с дочкой Елесинской. Они ведь в одном классе учатся». «Ну, куда уж нам до вас с ней темнич», — поддержала Маша. У одной мать бросила чёрную магию и сбежала, поджав хвост. Теперь братство и жалости ей помогает, служебниками обеспечили ей работу, с квартирой помогли. А второй не помешало бы задуматься, прежде чем в бложек свою историю писать. А сможет ли гибнущая некромантка правильно назвать своего ребёнка, если удар страхом не выдержала и забыла своё собственное? «Может быть, та я?» Это просто деепричастие, а не имя. Да это Таисе еще повезло, поддержала ее Алиса. А то бы назвали ее м -м, красносветофория. Едва Алиса это сказала, ей в голову полетел учебник демонофизики, который Тая до сих пор держала в руках и нервно теребила корешок. В тот же миг учебник наткнулся на невидимое препятствие и отлетел обратно, залепив ей по щеке. «Опять не поняла про соотношение сил», — отчеканила Алиса. «Не тебе со мной тягаться. На меня даже сосулька на улице не упадет. Называется работа служебников в яве вокруг некроманта. Насколько мне известно, от твоего отца остался только музей с магвещами да смешная защита, несколько придурков». Тая тяжело дышала, встав между партами и ненавидящим взглядом бурави Алису. Девушка в ответ мило и спокойно улыбалась. Но такие улыбки хуже пощечин. Маша же подняла брови в недоумении, будто ей посмела бросить вызов какая-то букашка, которую можно легко прихлопнуть, просто на это у деловой Маши нет времени. «Девочки, да вы с цепи совсем сорвались!» Встал между ними Макс. «Все, выдохнули и разошлись. У нас еще планы на вечер. Ну-ка, Темнич, пойдем!» Макс, схватив Таю за плечи, поволок в коридор. Костя же бросился на амбразуру, начав изображать что-то клоунское перед диканской. «Не надо так себя вести», — тихо внушал Макс, пока тащил Таю по коридорам за руку. «Пожалуйста, сдерживайся. Слышишь?» «Ты что, не понимаешь?» Тая вырвалась и резко остановилась, чуть не ударившись об стенку. «Оскорбили смерть моей матери. Мое имя? Даже тетку мою!» «Согласен», — спокойно ответил Макс, в своей привычной манере пожав плечами. «Но деканские линники — это сильнейшие некроманты. Нельзя тебе вступать с девками в конфликт, тебе их не победить». «Зачем тогда я здесь?» Тая зло вскинула глаза на Макса. «Вот серьезно, на кой я сдалась тогда вам всем таким крутым и всемогущим, если я никто и служебных демонов у меня нет, чего притащили сюда? Поиздеваться?» «Ты же знаешь, что тебе грозит». Не забывай, что линники и диканские это далеко не всё братство некромантов. Есть ещё другие магические семьи, которые помнят твоего отца и считают, что знания придут к тебе в процессе обучения, и всё пойдёт легко. Ещё армия защитных демонов темничий может подойти в любой момент, ведь вполне возможно, что не все они были разбиты в бою. «А если не придут меня защищать?» Таю заносила, и собственный голос казался чужим, настолько звучал зло и жёстко. «Нету их. Нигде нет. Хотя лучше сгинуть от лап демона, чем...» «Уверена, что лучше?» — тихо спросил Макс. «Ты ведь только Фатум его видела. Вроде не понравилось. И потом считай это не издевками, а проверкой. Учебник по демонофизике, летящий в голову Алиске? Неплохо. У тебя хорошая реакция. Но больше так не делай. Пошли. У нас вечеринка. Отмечать будем с данного Машкиного демона. Договорились?» Тая молчала, глядя себе под ноги. Похоже, что Макс Громов не понимает простую вещь. На неё валятся неприятности от девчонок из некроманских семеек именно из-за него, и дело вовсе не в её способностях или их отсутствии. Парни, похоже, не видят дальше собственного носа в вопросах чужой ревности и отношений. Неужели Таисия Темнич струсит и не пойдёт на вечеринку? Проявил ещё большую дремучесть в вопросах женской души Громов, Подтвердит, что она изгой, распишется, что боится обычных девчоночных наездов. Таисия, я не поверю, что в школе наездов на тебя не было. Есть вредные девчонки везде, в любом из миров». Разумеется, наезды были. И первые шесть классов Тая вообще считала себя уродиной и ловила насмешки смешке Кошненковой, Осокина и прочих, кто не мог пройти мимо и не обозвать ее привидением. Но в мире людей всё было понятно и просто. А среди некромантов своей ей не стать никогда. Алиса Линник права. Не справиться ей без поддержки магической семьи, без наработанных служебных демонов и заслуги когда-то великого отца не помогут. «Линник что-то сказала про музей моего отца», — резко ответила Тая. «Раньше я об этом ничего не знала». «Где этот музей, Макс? Я хочу туда». Их догнал Костя, слегка потрёпанный, будто разозлённые девицы сорвали на нём злость с помощью проклятий. «На тусню пошли, хватит заморачиваться не по делу!» Подпрыгнул некромант, хлопнул разом по плечу и Таю, и Макса. «Гром, ну оторваться же пора, а то одни демоны и кафедра в башках!» «Да погоди ты лихо, не до вечеринок сейчас!» Осадил его Макс. «Идите с Машкой, если хотите побеситься, я не пойду. Нужно музей отца Таисии от показать» чай чаю тебе принесла». Дарина Михайловна вошла в башню с серебряным подносом. «Спасибо, но вы зря беспокоитесь». Смутилась Тая, потому что мать Макса за последний час успела принести ей и обед, и пироги, а теперь еще и чай. Странно ощущать на себе заботу человека, который делать это вовсе не обязан. «Как тебе музей отца?» Дарина Михайловна развела руками, указывая на кабинет в старинном стиле, который в неяве занимал пространство башни. Всё тут так и сохранилось, как было 16 лет назад. Библиотека, письменный стол, бумаги. Вот закончишь свои дела с демоном и въедешь сюда уже полноправной хозяйкой. А мы со своим добром переберёмся в другое место. Мы же здесь просто как смотрители музея. Иногда Борис Денисович экскурсии сюда водит, показывает студентам, где жил твой великий отец. «Дарина Михайловна, да вы что?» — обиделась Тая. Доживите «Да здесь сколько угодно». «Не надо вам никуда переезжать. Как вы могли обо мне такое подумать?» «Ценности некромантов — вещь важная. Ещё подумай хорошенько». С торжественной серьёзностью ответила мать Макса, но было заметно, что она рада услышанному. «Может быть, принести тебе японский десерт?» «Сакурамачи. Угостили друзья из башни Намагачи. Они явились только что с переброски». «Нет, спасибо, Дарина Михайловна», — отозвалась Тая, — и мать Макса с понимающей улыбкой вышла, прикрыв дверь в башню. Вот здесь, на пяти углах, и находился музей отца, который был когда-то родным домом для неё и для её семьи. На карте Неяви башня обозначалась как Громовская Т. Вот это Т после Тире и обозначало ушедшую в историю семью Темничей. Удивительно, что когда-то Тая с лёгкой завистью и раздражением считала Макса Громова чуть ли не сыном миллионера, узнав, где он живёт. А теперь выяснилось, что здесь, в этом старинном угловом доме, жила когда-то она сама. Подумать только, ведь когда они ворвались сюда с Елесиной, она ходила по башне, и ей тогда в голову не пришло, что она в своём родном доме, в кабинете отца. Как не знала и о том, что трогает его мог вещи. Ещё удивляясь, почему весь этот хлам не сдвинуть с места. Конечно, башня некроманта пустовать не может. Все они должны быть заняты, чтобы держать неявь. Но Громовы всё же сохранили в доме отца музей как дань памяти, воспоминания о прошлом. Интересно, мама также, как Дарина Михайловна, носилась по дому и радовалась гостям, угощала их чаем и экзотической едой. Тая приложила рукав к глазам, и на блузке осталась мокрая полоса. Кабинет отца в Яве — старьё, достойное помойки. В Неяве же он был именно таким, каким она и представляла его в смутных мечтах. Богатая библиотека книг по магии размещалась на первом этаже башни, в застеклённых стеллажах, занимая все стены. Обстановка из тёмного резного дерева тонкой работы, огромный, просто колоссальный по размерам письменный стол с зелёным сукном на крышке. В столе ящики, ящички и полочки, к сожалению, пустые. У стола резное кресло шёлковой обивкой. Наверняка в этом кресле отец сидел за работой, делая расчёты по демонам. Рядом точно так же стоял чай или кофе на серебряном подносе. Отец смотрел в окна башни, которые выходили на пять сторон, и также видел зеленоватый туман неяви и яркие огни башен некромантов. А ещё он смотрел на фотографии в золотых рамах-подставках, которые стояли на столе. Вот на фотографии он сам. Как и положено некроманту, худой, с чуть впалыми щеками. Тёмные волосы с лёгкими залысинами, острые скулы, глубоко посаженные миндалевидные глаза. Мама с ним рядом, круглолицая и серьёзная, на голове кокетливая шляпка, и не поймёшь, темноволосая или нет. За спиной у родителей этот же кабинет. Там окник на полках, линия горизонта и огни башен. Всё как сейчас, только нет их самих. Родители, которые просто молча улыбаются с этих фотографий, смотрят на Таю. Вдруг остро до нелепого крика «Вернитесь!» Захотелось, чтобы отец сейчас был, чтобы ласково заговорила с ней мама. Как мне отразить нападение демона? Что мне делать? Вопрос был задан шёпотом. Однако и в неяве был предел фантастики. Портреты были неподвижны и молчали. Замолчала и Тая, вдруг подумав, что тревожить мёртвых, если вдруг они слышат, но ответить не могут. Нужно ли? Уж то-что, а мечтать она умела. И сейчас в мечтах зазвучал отцовский голос, мелодичный смех матери, слышались их шаги, и она мысленно говорила с ними, рассказывала о своих делах, проблемах и планах. «Как же здорово было бы вырасти здесь!» Бегать по этому дому, знать о переброске и неяве с того момента, как начала ходить и говорить. Развоплотить первого демона лет восемь и гордиться своими служебниками, забегая на кафедру демонофизики, только уточнить расчёты и посидеть в столовой, слушая, как бубнит Артур раскольдов, Быть среди всей этой магической тусовки, как рыба в воде. Ей бы не пришлось сравнивать себя с Алисой Линник или с Машей Диканской. А однажды, после очередного побеждённого демона, ворваться в его кабинет, радостно крикнуть «Папа, я влюбилась!». Отец бы одобрил её выбор, интересно. Макс в его вечной белой рубашке, с манерой чуть язвительно говорить и улыбаться, всё это волновало её и притягивало. Каждое его слово казалось значительным, и в нём хотелось искать какой-то тайный смысл. Главное, чтобы этот смысл вёл к ней, к Тае, таинственными и скрытыми путями. Отец бы одобрил и поддержал. Он обрадовался бы за неё. Наверное, сказал бы растроганно, дочка выросла. Позвал бы Макса на ужин и, как в старых фильмах, устроил бы ему допрос с пристрастием. А мама бы мягко вступала за него. И Макс бы так прямо и сказал, у меня серьезные намерения. Сидя в отцовском кресле и вцепившись пальцами в кожаные подлокотники, Тая смотрела в окна башни и представляла свою жизнь в стиле «если бы». Всё могло бы быть иначе, если бы не проклятая потусторонняя тварь, убийца-демон, если бы не трагическая ошибка отца, который просто что-то случайно напутал в расчётах. Видимо, был занят новыми планами и идеями, допустил роковую ошибку. А теперь от отца остались только этот кабинет, воспоминания старых магов и демон, который приближается с каждым днём. В то, что она выстоит против демона Пятого Легиона, поверить невозможно. Остальные, как выяснилось, рассчитывают, что она дочь самого Темнича, что проснуться в ней неожиданно знания, которые передаются генетической памятью, подойдут демоны-защитники. Где это всё? Где? Снизу раздались голоса. По лестнице донеслись шаги, и дверь в кабинет отца распахнулась. Зашли Матвей Горюнов, Костя, Макс, а с ними еще пара невысоких ребят с раскосыми глазами и даже вечно насупленный аск. «Не помешали?» Матвей с преувеличенной вежливостью постучал костяшкой пальца в косяк двери. «Три часа уже тут сидите, девушка. Киснешь, практикантка». Я спала. Тая притворно зевнула, потерев лицо ладонями, чтобы быстро смахнуть следы слез. «Тихо тут, спокойно так». Обман не прошел. На лицах парней-некромантов ясно читалось, что Дарина Михайловна успела всем им сделать определенные внушения. «А мы вечеринку перенесли на завтра», — вздохнул Костя. «Без грома и будущий Великой Темнич, какое будет веселье!» Хороший все-таки этот парень Костя Лихоманов, по прозвищу Лиха. Тощий, тщедушный, как юный Кощей, безнадежно влюбленный в красавицу Машу. Так старается быть в центре внимания и фиглярит, как их бугаев в классе. Только Костины старания напрасны. Не нужен он деканской. А можно я с собой своего османтуса на праздник возьму? Интересно же попробовать разговаривать защитного демона, угостить повкуснее, спросить про мрак, вдруг посоветует, что... Вопрос этот Тая задала неспроста. Очень захотелось явиться на вечеринку некромантов хоть с какой-нибудь поддержкой, пусть даже с такой сомнительной. Ребята снисходительно переглянулись — Матвей красноречиво приложил ладонь к лбу, закатив к потолку глаза. «Опять я что-то не так сказала», — добавила Тая, видя, какую странную реакцию вызвал ее вопрос. «Еду демон сожрет, а тебя с твоими вопросами пошлет подальше», — ответил за всех Макс. «Потусторонние же твари, их разум не такой, как наш. Даже когда демон развоплощен или стал защитником, он все равно на вопросы не отвечает». «Настоящие служебники должны постоянно молча работать, постоянно быть на подхвате у некроманта, а не шляться и кричать ему вслед. Асмантус этот твой — редкая птица!» Громов вежливо улыбнулся, вовремя не сказав более грубое слово.